Глава 13. Я склонила голову, чтобы слезы слуги в глаза не бросались. Впрочем, вдове плач, вдове доли никого не удивит. Вот след от пощечины, может быть. Слуга посторонился, и я, ловко проскочив мимо него, очутилась в просторном и жарко протопленном зале. Князь не экономил на своем комфорте. А меня от духоты замутило, а после приступа тошноты напала паника. Что, если старуха-торговка права? Что, если Вера, я, снова беременна? Слуга раздумывал, как поступить, хотя выталкивать меня в зашей не решился. Он без сомнения знал, что мой муж оскорбил хозяина этого дома, как и знал, что мой статус вдовы-заслуга князя. И также он знал наверняка, что я княжеская должница. И на холеном лице... Надменность сменилась мученическим выражением. Ридикюль намекал, что я явилась не с пустыми руками, а прочие обстоятельства вопили против этой заманчивой версии. Я избавила его от страданий, без позволения прошла в зал и села на стул, скинув Ридикюль на пол и чино сложив руки на сдвинутых коленях. Спина прямая, подбородок задран, глаза прикрыты, и слуга, подумав, закрыл входную дверь. Он ничего не сказал и ушел. Дом ли князь и вообще в городе ли? Может, он скрылся после дуэли? Сколько мне ждать? Чего ждать? Но у меня не было выбора. Не то, чтобы я надеялась, что и здесь мне повезет и князь, посыпав голову пеплом, порвет и спалит все векселя и долговые расписки, но хотя бы оценит трезво, что я ему все равно ничего не верну по щелчку пальцев. Ждать пришлось долго. Полчаса, может, час. Мне давно надоело сидеть. Я встала, и не по-дворянски, помахивая редикюлем, начала прохаживаться по залу, знакомясь с темными ликами княжеских предков. И опять я обнаружила в себе нечто новое. Я никогда не могла похвастаться живым воображением. Может, потому и портнихой была посредственной, и книги сама никогда не пробовала писать. Зато сейчас, заметив лестницу и несколько мужских портретов, я тотчас вспомнила сцены знаменитого фильма и реплику, Он тоже Баскервиль. Хотя точно помнила, что лестница, портреты, фразы относились к разным эпизодам. О чем вспомнила Вера? Или не стоит искать предзнаменований и совпадений? Действительно есть вон в том мужчине что-то от знаменитого актера, с которого и написали портрет для кино, и антураж располагает к ассоциациям, и ничего сверхъестественного нет? Или все-таки... Есть. Вот что самое сложное мне предстоит — научиться жить с двумя личностями, а еще каждый раз угадывать, стоит ли все эти знаки принимать всерьез или списать их на хронический стресс у меня настоящий и на нездоровую психику у меня прежней. За размышлениями возле лестницы меня застала молоденькая девица в фарточке. Увидеть меня она не ожидала, растерянно пискнула, открыла был пухленький ротик, но, похоже, узнала — пусть и не сразу, потому что не сказала ни слова. А это, насколько я понимала, со стороны прислуги в таком доме было похлеще, чем выдача мне оплеух на улице и унеслась. Я воспользовалась моментом, похлопала себя по щекам, приходя в чувство и убеждая себя и веру, что для нас обеих будет неплохо, если я в этом теле останусь пока одна и не реветь. В коридоре, ведущем в глубину дома, Мелькнула юбка. Я обернулась, полагая, что вернулась горничная. Но вышла молодая, богато одетая дама, остановилась в проеме, кивнула сама себе и неприязненно поджала губы. Затем дама вышла на свет, ухмылка сменилась на светскую высокомерную улыбку. «Вера Андреевна!» — произнесла она тоном, который давал понять. «Она допускала мое появление в этом доме, но была ему не особенно рада а кто и в каком доме мне сегодня был рад. Чем обязаны вашему визиту? По возрасту дама годилась князю Вышегородскому в жены. Красивая, хотя Вере проигрывает. Блондинка с голубыми глазами, по меркам этой эпохи, чрезмерно худа, но держится как хозяйка положения. Во все времена лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. А красота дает эфемерное превосходство, мне ли не знать. Я знаю, что князь готовится предъявить векселя, ответила я чересчур прямо для беседы двух аристократок. Платить мне нечем. Все, что я хочу, это уладить этот вопрос. Княгиня села на глубокий диван, указала мне на кресло напротив. Нас разделял низкий столик, на который я, недолго думая, пристроила редикюль. Княгиня же взглянула на меня так шарашно, будто я взгромозила на стол ноги. «Каким же образом вы хотите уладить, Вера Андреевна?» Улыбнулась она, нежно смотря на меня холодными, ничего не выражающими глазами. «Вам сделали предложение, которое поправит ваше материальное положение? За ночь, минувшую с поклона, вы успели получить вознаграждение от некого заинтересованного в вас лица? Я любопытствую, поскольку мне странно и хотелось бы знать, не оказал ли вам князь услугу, оставив вас вдовой?» Я не могла не восхищаться. Девчонки чуть больше двадцати, а она поднаторела в тонких издевках настолько, что мне нечего ей сказать, да и, наверное, ни к чему. Княгиня делала намеки, за которые мужчины сцепились бы на очередной дуэли, а Вера, скорее всего, черт знает, что она но меня оскорбления нахальной девчонки не трогали абсолютно. Я опустила голову, уставилась в пол и только молилась, чтобы княгиня продолжала оттачивать на мне свое мастерство, делясь со мной самым ценным, такой необходимой мне информацией. Но и княгиня, как назло, замолчала, за что получила от меня уже не комплименту, а пару нелестных аппетитов. Вслух же я бросила явную провокацию. «Я готова и это обсудить с его сиятельством». Скромно заметила я, не поднимая головы, но все же косясь на торжествующую собеседницу, она рассмеялась. «О, Вера Андреевна!» Смех ее звенел, как колокольчик, и я подумала. Ничего удивительного, что Вера сбежала со двора, роняя туфельки. Это мне легко пропускать мимо ушей весь яд. Мне много лет. Я прошла огонь, воду и медные трубы, и знаю прекрасно, что слова не значат ничего ровным счётом. Пока эта куколка не пытается мне навредить делом, пусть развлекается. Сколько раз меня предавали те, кого неосторожно можно счесть друзьями. И еще больше раз те, кого можно назвать заклятыми врагами, становились на мою сторону. Бизнес учит не затрагивать ряд спорных тем, улыбаться в лицо, строить козни за спиной и не испытывать угрызения совести, вступая в коалиции, согласно исключительно собственным интересам. Бизнес учит держать удар и верно оценивать перспективы. Бизнес учит вовремя отступать и продолжать бороться, когда шансы на успех еще есть. При дворе царят те же законы. И школа у юной змеи. Немалогабаритная кухня, раз после моих слов еще не разверзся от с воплями и поножовщиной. «Вы удивительно стойкая», — продолжала княгиня. «Оставшись вдовой человека, смерти которого рад весь Кроненберг, в долгах, с которыми в жизни не расплатиться, с четырьмя малолетними детьми на руках вы все еще надеетесь пристроить повыгоднее единственный свой капитал но не думаю что это сделка для князя добавила она с искренним сожалением на вашем месте я обратилась бы к купцам они люди азартные не хочешь ли ты сказать что у меня под рукой парфен рогожин готовый дать мне сто тысяч рублей я точно не буду дурой которая бросит деньги в камин я еще попрошу ста тысяч мне мало купец переспросила я, вытягиваясь в струнку. «Вы знаете имя купца, который предложит мне 150 тысяч?» Княгиня торопела, хлопнула глазками. «Погодите, милая», — зачастила я, подаваясь вперед и гипнотизируя ее алчным взглядом. «Я давно не выходила в свет. Надеюсь, я не заблуждаюсь. Возможно, вам лучше известно, кто готов в сию же минуту предложить мне содержание. Не томите!» В змее сложно жалить, когда ей наступили на хвост охотничьим сапогом. Аристократка, которая чуть что демонстративно валилась в обморок, лишилась от моей откровенности дара речи. Я же убивала сразу двух зайцев. Во-первых, давала ей повод для сплетен, кто знает, быть может, и вправду найдется дурак, не мне привередничать и строить из себя недотрогу, раз других возможностей заработать такие деньги у меня нет. Во-вторых, сбивалась с нее спесь, но это было второстепенно. «Как?» Низко выпали, Вера Андреевна, наконец, выдавила она. По лицу ее было ясно, что теперь она со мной рядом не сядет, даже по самой поджавшей нужде. И это, конечно, ее проблемы. Ну что вы? отмахнулась я со всей отпущенной мне небесами небрежностью, а ненасытный блеск в моих глазах стал еще пуще. Если назвать все своими именами, то браки в их большинстве такая же пошлая сделка. Договоренности, деньги. все прикрывается только, как говорил пастырь, боже мой, как он называл местный брак. А, церемонии под шатром. Суть же от этого не меняется, правда ведь? Вы, например, ваш брак. Что мог сделать мой муж такого, что князь Вышеградский его зарезал? Наверное, оскорбил его жену. Не могу сказать, что сильно его осуждаю. Она нарывается на очередной смачный плевок. «Мой брак?» — княгиня вскочила и смотрела на меня, как на змею, которую подкинули ей под одеяло. Что-то пискнув неразборчиво, она вылетела из зала, столкнувшись с выходящим к нам высоким мужчиной. Я поднялась, чтобы рассмотреть князя Вышеградского лучше. Если мое внимание к его персоне было понятно, то взгляд, которым он впился в меня, был странным по меньшей мере. Я вытаращилась на него, словно впервые увидела, что был относительной правдой. Он же разглядывал меня, будто у меня отрос хвост. Я даже быстро оглянулась назад, чтобы проверить, не бью ли нервно по полу лишней конечностью. А князь красив, из людей, которые запоминаются. И Вера определенно прогадала, влюбившись совершенно не в того человека. Что если мой непутевый муж предложил меня князю? С аристократией станется заключать подобные договоры. Но мог ли князь воспринимать это как оскорбление? Я ничего не знаю о нравах этого времени. А Вера, если она в самом деле еще присутствует, готова мне помогать только истериками. Спасибо ей огромное. Но, пожалуйста, нет. Впрочем, если князь в Веру влюблен, тогда повод для смертельной дуэли остался для всего общества в тайне. Иначе Лукея уже прожужжала бы мне все уши. Она замучила бы меня советами, как мне быть, А как мне быть, если Вера любила мужа? Что не значит, что муж любил ее взаимно. Пока я досадовала, что все проблемы могли бы решить одним махом, но у меня здесь не любовный роман, и рассчитывать на влюбленного аристократа и на влюбленного купца-миллиончика бесполезно, князь вышел в зал, и я догадалась, что он не отсутствовал все это время, и ему доложили, что я пришла, но объявиться раньше ему что-то мешало. Он кивнул, выжидающе на меня посмотрел. Что ему нужно, кроме того, чтобы я развернулась и убралась из этого дома? Ах да, видимо, мне надо сесть. Начало разговора не клеилось. Смол-толк этой эпохи не предусмотрел речевых шаблонов на данный случай. Простите, сударыня, что оставила вас вдовой. Ну что вы, какая мелочь, право слово. А как вы смотрите на то, чтобы обменять жизнь моего мужа на сколько я вам там должна? Сударыня, ваш муж не стоит и половины. Кроме того, он назвал меня земляным червяком, это низко. Ну, князь, вы уже готовы торговаться, так что, думаю, не все потеряно. Чем обязан вашему визиту, Вера Андреевна? По в пальцами по подлокотнику, спросил князь. Он нет-нет, но бросал быстрые взгляды мне на грудь, и я постаралась как можно более незаметно коснуться голым запястьем лифа, потому что решила, что сквозь ткань проступает молоко, и князь от моего жеста так напрягся и даже отпрянул, что я застыла, а потом рассмеялась. Князь побледнел, я посмотрела в его остекленевшие глаза и поняла, что уже не остановлюсь.